«Бауэр Стэнсон, Гамильтон, я Джеральдина Рендел. Мы встали. Мои ноги оторвались от пола, и Рэндон потянулась для рукопожатия. Вверх к Екате и вниз ко мне. В ней было шесть футов и пять дюймов роста, пышные локоны соломенного цвета, полные губы, широкая улыбка. Невысокая лунянка лет за сорок, как мне показалось, вовсе не худая, скорее напротив». «Какие новости?» «Сервантес сообщает, что уже на пути сюда», — сказал Лагиката. «Зная Сервантес, думаю, что она почти готова к взлету». Санчес выглядел несчастным. С лица Рэндал сползла улыбка. «Гамильтон, я надеюсь, что вы используете устройство только по прямому назначению. Макс Шриф очень обеспокоен насчет безопасности». Я ответил. Рэндал, меня вытащили из постели». «Потому что была замешана политика Земли, а я состою в АРМ в ранге обер-детектива. Если кто-нибудь начнет своевольничать, ему придется иметь дело с двумя правительствами, а не только с корпорацией Шриф. «Убедительно», — сказала она, — «мисс Рэндалл, все время идет запись. Подумайте о правах на фильм». «Неубедительно. Мы, возможно, откажемся от них». А варенье имело к нам отношение. Гамильтон, мы хотим получить аппарат обратно. Вы представляете корпорацию шерифа или правительство? Шериф, сказала она, в каком качестве? Я член совета директоров. Она выглядела слишком молодой для подобной должности. И давно я входила в первоначальную шестерку, шестерку? Геката предложила кофе. Рендел взяла чашку и добавила сахар и сливки. Она пояснила. 35 лет назад Макс Шриф явился к нам пятерым с чертежами активного счета, сдерживающего радиацию. Все, что он рассказал нам, оказалось правдой. Он сделал нас богатыми. Ради Макса Шрифа я готова почти на все. Это он послал вас? Он настолько срочно хочет вернуть устройство? Она провела длинными пальцами руки по своим кудряшкам. Макс не знает, что я прибыла сюда, но по телефону он казался очень расстроенным. Мне самое дело представлялось не настолько спешным. Но теперь я начинаю задумываться, как много лунных полицейских рассматривали и щупали модель 29. И что мне надо сделать, чтобы вернуть ее? Гекатия поступил вызов, и она подошла к телефону. «Я же сказал». «Думаю, устройство уже на подходе. Рэндалл, простите за наивность, но я не могу поверить, что вы в таком возрасте». Она рассмеялась. «Тогда мне было 26. Сейчас 61. Лунная гравитация щадит человеческие тела. А сейчас вы бы тоже рискнули?» – она задумалась. «Может быть, я уверена, что будь Макс аферистом – Он не смог бы сделать такую хорошую презентацию. Он лунянин, мы изучили его карьеру. Он с отличием окончил университет в Луна-Сити, и он умел излагать все быстро. Кандри Ли хотела заняться малой версией счета, и мы наблюдали, как Макс ее отговорил. Он демонстрировал диаграммы, схемы, модели, создавая их прямо по ходу. Он словно играл на компьютере Кандри, как на органе. Думаю, я сама могла бы воспроизвести его потрясающую лекцию. Сделайте это. Она уставилась на меня с удивлением. Когда появились щиты шрива, я был ребенком. Мне хотелось иметь один такой лично для себя. Почему я не могу его заполучить? Она усмехнулась. Ну что ж. Эффект не масштабируется. Чтобы поддерживать гистерезис, захватывающие нейтроны, устройство должно быть достаточно большим, иначе защитный эффект начнет пропадать прямо на ходу. Вот что было. Она резко оборвала речь. «Вот именно», — сказал я. Гекката Бауэр Стэнсон отключила заглушающее поле. «Аппарат доставлен», — объявила она. «Можете забрать его в любой момент». «Дать вам людей в помощь?» «Буду благодарна». Рэндалл не нужно было говорить Санчесу, чтобы он проследил за процессом погрузки, поскольку тот уже покидал помещение. Для меня же она добавила. «Нам пришлось реконфигурировать весь схематический образ. На модели 29 установлен другой фрактал. Они даже в общих чертах не похожи. Ну что ж, спасибо вам обоим». И она тоже исчезла. Джилл, у вас вызов горит. Пока я прокручивал сообщение из АРМ Лос-Анджелеса, Геката смотрела из-за моего плеча. Экран был разделен пополам. С одной стороны находилась компьютерная реконструкция скафандра мертвой женщины, с другой восседал в инвалидном кресле Люк Гарнер. В свои 188 лет Люк был паралитиком, но выглядел более здоровым, чем Максим Шриф. и более довольным жизнью. После обычных приветственных ритуалов он сказал, «Мы думаем, что ваш скафандр был доработан на базе одного из тех, что использовались для первой лунной колонии. Вся штука в том, что эти скафандры были возвращены в НАСА для исследования. Ваша покойница действительно раздобыла его на Земле. Ему от 90 до 100 лет. Теперь ты задашься, вероятно, вопросом, почему она просто не приобрела новый скафандр. И вот в чем может крыться ответ. Люк указал курсором ряд точек на старом скафандре. Медицинские датчики. Эти ранние скафандры не просто поддерживали астронавтов живых. НАСА хотело знать все, что с ними происходит. Если один погибнет, то следующий, возможно, останется жив. В ранних космических программах «Медицинские зонды были инвазивными. Ты состроишь гримасу от одного их описания. Эти, более поздние скафандры, были не так уж примитивны, но ваша покойница могла их доработать. Ей были нужны медицинские разъемы на скафандре. И сейчас, разумеется, изготовляются подобные скафандры, но они дороги, и такое приобретение запомнится». Одно из двух, либо она секретничала, либо у нее не было денег. Так что дай мне знать. И помни, преступники не любят запертые комнаты. Обычно это получается случайно. Я рассматривал пустой экран, где только что был Гарнер. Геккат, а разве Шриф не сказал, что в лабораториях разработок Шрива имеются скафандры с медицинскими портами? Мы могли бы догадаться, что... Готовы спорить им намного меньше ста лет, Джил. Хотите их посмотреть? Я это устрою. Четверо сменившихся с дежурства техников рассматривали наши древности. Вскоре это им наскучило. Я их не винил. Поднявшись, я немного прошелся, раздумывая, что можно было бы еще предпринять. Геката сообщила. Джил, я получила запрошенный вами вид с высоты. Вы видите на экран». Камера медленно панорамировала вдоль съеживающегося лунного ландшафта, подсвеченного фиолетовым сиянием тормоядерного двигателя. Торговый корабль пояса набирал высоту. В поле зрения скользнул кратер Дель Рей, тоже постепенно уменьшаясь. Множество мелких кратеров все одного размера. Кусочки серебра внутри маленьких кратеров. Три бронзовых жука. Еще четыре ползают вблизи южного края. Мы смотрели, пока Дель Рей не вышел за край поля, став слишком маленьким, чтобы различались подробности. Потом Геката прокрутила запись медленнее и еще медленнее. Вот, видите? Удивительно, как много всего можно различить с орбиты. Тягачи оставили случайно разбросанные колеи по всему южному квадранту Дель Рея, словно туннели на муравьиной ферме. Внизу они заслонили следы потока, но отсюда, сверху, нечто, находившееся у южного вала, обдуло песком кратер Дель Рей, от края до разбитого центрального пика. Там внизу были видны чистые от пыли участки, слегка сглаженные края кратеров, стертые мини-кратеры. Там внизу были заметны только отдельные детали. Находясь вблизи, Я не смог заметить общую веероподобную конфигурацию. Не верилось, что это было сделано всего лишь кислородными баллонами корабля. Такую гладкую зачистку мог выполнить только ракетный двигатель. «Значит, следы были оставлены позднее», – размышлял я. «Все имевшееся прежде было сметено. Мне надо будет извиниться перед люком». «Нет, он так это и сформулировал», – сказала Геката. Никто специально не готовит загадку запертой комнаты. Преступник скрывал что-то другое. Так что же, ракетный выхлоп был направлен с южного края, а отпечатки ног, сделанные позже, ведут от центра почти на юг. Она бежала навстречу убийце, прямо к своей единственной возможности спасения, к источнику кислорода и к медицинской помощи. «Она надеялась на милосердие», – произнесла Геката. Я взглянул на нее. Мне показалось, что она не столько взволнована, сколько изумлена. Тот, кто бросил женщину в этом радиоактивном аду, вряд ли был способен на милосердие. Я заметил, а она могла умолять о помощи. Кто знает, иные из моих знакомых ругались бы почем зря. Она могла бежать к центру, чтобы оставить сообщение, а потом обратно, чтобы сбить с толку убийцу. «А вы видели сообщение?» «Нет, мне не очень понравилась сама эта мысль. Это ракетное пламя должно было что-то стереть. Похоже, у убийцы не хватило смелости войти в кратер, но посадить свой Лемми прямо на краевой вал тоже требует крепких нервов. Но зачем? Чтобы стереть следы ног?» Джилл, в центр кратера Деля Рэй попрется только сумасшедший, разве что он заранее знает о чем-то важном. Она поймала мою улыбку, вроде вас. Но заглянуть за край можно. Преступник стер следы ног, которые вели от края внутрь. Те, которые остались в центре, он оставил. Он мог бы подождать и уничтожить потом все следы, а заодно и возможные сообщения. «Теперь ваша очередь», — сказала она. В последний раз, когда мне пришлось прочитать предсмертное сообщение убитого, оно содержало ложь. но Крис Пенцлер, по крайней мере, не стер его, тем самым заставив меня угадывать смысл. «Мне надо вздремнуть», — сказал я. «Позовите меня, когда выясните что-нибудь». Видимо, я действительно заснул на какое-то время. Я лежал на ковре, что при лунной гравитации очень удобно. Мне была видна спина шерифа Гекаты Бауэр Стэнсон. Она изучала рассеянные радужные свечения. Снизу я не мог разглядеть голограммы. Я поднялся на ноги. Перед гекатой светился включенный экран, разделенный на отдельные окна. В одном из голографических окон производилось рассечение женщины, напоминавшей статую из окаменелого дерева. Ленточная пила работала автоматически. За стеной из толстого стекла угадывались размытые очертания человеческого тела. Один из срезов проползал по второму окну. На некоторых деталях – артериях, печени, ребрах – включалось увеличение. Прежде чем исчезнуть, они флюоресцировали. Третье окно показывало архаичный скафандр. Хуже всего то, сказал я сам себе, поскольку Геката включила глушащее поле приватности, что некого привлечь по этому делу, нет свидетелей, нет подозреваемых, Впрочем, подозреваемых миллионы. Если утечка в скафандре была большая, она могла умереть вчера. А если утечки не было, она могла пролежать там 10 лет или больше. Что если в тот момент, когда она упала, ее скафандр был новым? Нет, даже 60 лет назад ракеты все еще падали в кратер Дель-Рей. От 10 до 60 лет. Даже на Луне есть миллион подозреваемых, И никто не имеет алиби на полвека. Вспыхнуло четвертое окно, показывая отпечаток пальца. Еще один, еще один. Потом что-то непонятное. «Сетчатка», – произнесла Геката, не оборачиваясь. «Совершенно разрушена. Но отпечатки и часть ДНК я получила. Возможно, АРМ сможет их идентифицировать». «Перебросьте их мне», – сказал я. Она сделала это. Вызвав АРМ Лос-Анджелеса, я оставил сообщение на личный номер Беры, потом связался с дежурным. Сообразив, что я звоню с Луны, он проявил интерес. Отправив данные о мертвой женщине, я попросил ею заняться. Когда я отключился, Геката смотрела на меня. Я заметил, бывают и низкорослые луняне. «Пари?» – спросила она. «На что?» Пока она думала, мой телефон... Замигал. Я соединился. Валерий Ванскоп Райн. Рост 1,66 метра. Родилась в 2038 году. Виннетка. Примечание. Виннетка или уенетка элитный пригород Чикаго. Формально считается отдельной деревней. Северная Америка. Масса 62 кг. Генотип аллергии, медицинские данные. На фотографии ей было около 40. Очаровательная женщина с резкими скулами и изящными очертаниями головы под гривой золотых волос. Детей нет. Не в браке. Полноправный партнер в фирме «Щиты Гавриила Инк» 2083-2091. Судимости нет. Разыскивается по подозрению в 2881 9.009.20 Гиката читала из-за моего плеча. Я сказал, коды означают, что ее разыскивают по подозрению в растрате, бегстве с целью избежания ареста, нарушении политических границ, ненадлежащем использовании жизненно важных ресурсов и еще в чем-то там 36-летней давности. Интересно, жизненно важные ресурсы? Это была такая практика, под это можно подогнать любое преступление. Границы, но это старый закон. Здесь смысл в том, что решили, будто она убежала в космос. Интересно, Джил, в ее скафандре нет утечки? Нет. Внутри был, разумеется, настоящий вакуум. Конечно, есть следы органики, но ушли бы годы десятилетия, чтобы пропала вся вода и воздух. 36 лет», – произнес я. «Все это время в крателе Дель Рей?» Геката. На удалении ее скафандр выглядел почти так же, как еще одна посылочка от Боинга, и в любом случае никто и не смотрел на нее. «Тогда мы можем понять, почему тело в таком хорошем состоянии?» «Радиация. А что, как предполагалось, она растратила?» Я пролистал досье. «Видимо, фонды счетов Гавриила», А щиты Гавриила, как выясняется, исследовательская группа, два партнера Валерий Иван Скоп Райн и Максим э, Ельцин Шриф. Шриф? Обанкротилась в 2091 году, когда Райн якобы сбежала, прихватив деньги. Я поднялся. Геката, мне надо пойти заточить коньки. Можете поизучать это дело дальше или вызвать досье на Максима Шрива. Она уставилась на меня, а потом расхохоталась. Я-то думала, что слышала уже все возможные варианты подобных выражений. «Идите, потом выпьете еще воды». Я подождал, пока из кабинки рециклера выйдет женщина, потом вошел внутрь. Когда я вернулся, у Гекаты на мониторе было выведено. «Максим Ельцин Шриф. Рост 2,23 метра». Родился в 2044 году. Внешние советы. Луна. Масса 101 кг. Генотип. Аллергии. Медицинские данные. Судимостей нет. В браке с Джулианой Мэри Круп с 2061 года развелся в 2080. Дети нет. Холост. Видеокадр с выпускной церемонии в университете, где он выглядит как плечистый футболист-чемпион Использовано с разрешения голограмма, снятая при запуске четвертого транспортного звездолета, колонизационного корабля, направленного к Таукита и несущего Большой Щит шрива в 2122 году. Тогда он не нуждался в медицинском кресле, но выглядел уже плохо. Председатель коллегии директоров разработок Шерива с 2091 года ушел в отставку в ноябре 2125 Два года назад. В больном теле и разум может быть не совсем здоров. Мне не стоило придавать слишком большое значение странностям поведения этого человека. Я нажал клавишу и вывел следующее досье. Джеральдина Рендел, Рост 2 метра 8 сотых. Родилась в 2066 году. Клавий, луна, масса 89 кг. Генотип, аллергии, медицинские данные. У нее были проблемы с вынашиванием детей, исправлены хирургически. Судимостей нет. В браке с Чарльзом Гастингсом, Чаном с 2080-го. Дети, одна девочка, Мария Дженна. тоже присутствовала при запуске четвертого транспортного звездолета. Член коллегии директоров разработок Шри с 2091 года. За спиной гекаты все еще продолжали резать мертвую женщину. Я понимал, почему они относились к этому столь обыденно. Останки мертвых на Луне становились мульчей для оранжерей, за исключением того, что годилось для трансплантации. Геката слушала их комментарии по ходу. Если бы обнаружились признаки болезни, она бы мне рассказала. Валерия Райна не разложилась, потому что радиация выжгла все бактерии в ее теле. Не вмешайся я, она сохранялась бы в том же виде миллион, а может быть и целый миллиард лет. Я вернулся к снимку Максима Шрива, каким он был, когда зарегистрировал разработки Шрива. Лунную корпорацию 36 лет назад. Он позировал с пятью другими людьми, одной из них была Джеральдина Рэндалл. Несмотря на молодость, он уже выглядел больным. Или просто истощенным, заработавшимся до смерти. Один из способов разбогатеть, отдать все мечте. Шесть лет спустя, в 2097, когда он и его партнеры запатентовали работающий щит, он смотрелся лучше. «Может, Луняние просто быстрее стареют?» Я тронул Гекату за плечо. Она отключила поле приватности. Я спросил, «Сколько вам лет, Геката?» «Мне сорок два». Она глядела на меня в упор. Старше меня на год и здоровая, как гимнастка. Доктору-лунянину, с которым Тэффи встречалась, когда меня не было поблизости, было за шестьдесят. Шриф должно быть болен, сказал я. Ему нет и 90. А в чем его проблема? Что сказано об этом в досье? Вроде бы ничего. Она перебралась на мое место и стала нажимать виртуальные клавиши. Досье подверглось редактированию. Граждане не обязаны сообщать все неприятные для них секреты Джил, но он должно быть свихнулся, а вдруг ему потребуется медицинская помощь? «В документах ничего нет?» «Свикнулся?» «Или в чем-то виновен?» «Вы думаете, он что-то скрывает?» «Позвоните ему», — сказал я. «Послушайте, Джилл, Максим Шриф, один из наиболее влиятельных людей на Луне, а я еще не думаю о смене карьеры. Или вы просто хотите его запугать в надежде, что он нам что-то расскажет?» Я сказал. «Разве вам не ясно, что именно произошло?» «Вы думаете, он убил ее и сам забрал деньги, совершил посадку в Дель-Рей и еще живую вытолкнул из корабля? Но почему он не убил ее с самого начала? Тогда не осталось бы следов ног или предсмертных сообщений?» «Нет, вы поняли только половину». Она раздраженно хлопнула руками. «Так объясните». «Первое. Модель 29». «Вы сказали, что разработки Шрива пытались построить щит малого размера после того, как сделали большие». «Я в это верю». «29 – это много». «Может, он как раз начал с малой версии». «И по ходу дела, как рассказывала Рендел, натолкнулся на проблему гистерезиса». «Второе. Он не вел себя как вор, удирающий с деньгами, основывая свою корпорацию». Он действовал как человек, который хочет что-то создать и почти точно знает, как добиться своего. Думаю, он и Райн потратили все свои деньги на эксперименты. Третье. Кто-то зачистил часть кратера, начав с края, и я думаю, что это был Шриф. Нет никаких признаков того, что он был в кратере, за исключением следов Райан, и мы уже знаем, что нечто было стерто. Четвертое. «Почему кратер Дель-Рей? Зачем гулять по самому радиоактивному кратеру на Луне?» Геката смотрела куда-то в пустоту. «Они испытывали прототип щита Шрива, сказал я. «Вот почему она вошла туда. Я даже знаю, что именно он постарался скрыть, обдув кратер. Я позвоню ему. Ваша теория, вы с ним и говорите». Геката обернулась ко мне. Мистер Шриф на звонки не отвечает. Сообщается, что он проходит физиотерапию. «А где сейчас модель 29?» – спросил я. Они улетели почти час назад. Через несколько секунд Геката добавила. «На пути к Копернику. Именно там находятся лаборатории корпорации. Посадка ориентировочно через 10 минут». «Очень хорошо. Инвалидное кресло Люка Гарнера имеет встроенный передатчик». на случай, если ему понадобится автоврач или даже врач, как вы думаете, нет ли подобные системы и у кресла лунянина? На то, чтобы пробиться через лунную медицинскую сеть, у нее ушло больше времени, я принес ей кофе и сэндвичи. Наконец она вздохнула, подняла голову и сказала, «Он движется, движется к кратеру Дель Рей». Джилл, я могу позвонить на телефон, встроенный в его кресло. Черт возьми, я всегда угадываю почти правильно. Так позвонить ему? Подождем, пока он не совершит посадку. Она изучила моё лицо. Он направляется за телом? Видимо, да. Попробуем угадать. Что он мог бы с ним сделать? Луна большая. Она повернулась к экрану. Он пересекает Делерей. «Тормозится, Джил, он идет на посадку». «Позвоните ему». Его телефон зазвонил, наверное, еще при посадке. Когда шериф ответил, изображение не появилось, только голос. «Что?» – я сказал. «Для поэтической справедливости требуется поэт. Я же обер-детектив Джилл Гамильтон на службе в IRM, мистер Шериф. На Луне оказался случайно». «Я гражданин Луны, Гамильтон». Но Валерий Райна была с земли. «Гамильтон, сейчас мне надо сделать пробежку. Дайте мне надеть наушники и встать на дорожку». Я рассмеялся. «Займитесь этим. Рассказать вам одну историю». Я услышал прерывистое дыхание. Так дышит больной человек, выбираясь из космического корабля. Но не тот, кто при низкой гравитации упражняется на бегущей дорожке. Никаких признаков, указывающих на возню с наушниками. Они уже были на месте в его гермошлеме. Блеф за блеф, я сказал. Я сейчас сижу на краю кратера Дель Рей под защитой моего щита Шрива и снимаю вас через телеобъектив. Геката прикрыла лицо, сдерживая смех. «У меня нет времени на эту чушь», — сказал Шриф. «Наверняка есть. Через несколько минут...» Вы столкнетесь с такой радиацией, что можете уже считать себя мертвым. Это в том случае, если собираетесь куда-то направиться вместе с телом. У вас есть портативный щит Шрива, модель 28 или 27, эксперимент, который почти удался. Признаю, я думал, что вы подождете прибытия 29-й модели. Пыхтение продолжалось. «Если вы забрали более ранний экспериментальный щит Шрива, мы это сможем установить. Они стали портативными еще до вашей отставки, но сейчас вам пришлось бы с кем-то договариваться, и еще понадобились бы люди, чтобы погрузить его в размеренное сопение. То ли он на бегущей дорожке, то ли тащит тяжелую тележку по неровной местности. Он собирался блефовать до конца». «Отставка вывела вас из системы, шериф. Когда компания «Гелиус Энергия-1» начала посылать тягачи в Даллерей, вы уже не заправляли делами. А когда шериф Бауэр Стэнсон попросила вашу мисс Котани одолжить новый прототип, вы несколько часов об этом не знали». Он спросил, «Где она?» «Заговорила Геката. Мы ее уже вскрыли, мистер шериф». Сопение участилось. «Шериф, я знаю, что вы не боитесь банков-органов», – сказал я. «Больницы от вас ничего не примут. Вернитесь и расскажите нам, как все было». «Нет, но историю...» «Вам я расскажу, обер-детектив и шериф. Это история о двух блестящих экспериментаторах. У одной не было никакого представления, как обращаться с деньгами, поэтому...» Другому вместо работы над проектом приходилось следить за расходами. Мы были влюблены не только друг в друга, но и в идею. Он задышал спокойнее и продолжал. Теорию мы разработали вместе. Я понимал теорию, но прототипы продолжали сгорать и взрываться. Каждый раз происходило что-то новое. Валерий всегда точно знала, что именно пошло не так и как это исправить. Подкрутить источник питания. Повысить точность электроники. Я за ней не поспевал. Я знал только, что деньги у нас кончаются. И вот в один прекрасный день все получилось. Эта штука заработала. Валерия клялась, что она работает. У нас уже были все необходимые измерительные приборы. Последние наши марки я потратил на видеокамеру. Объективы, целые ящики батарей... «Это устройство, мы назвали его «Щит Максивал», пожирало энергию, словно завтра никогда не наступит». «Мы отправились в кратер Дель Рей. Это была идея Валери. Испытать устройство и заснять испытание. Любой, кто увидел бы, как Валерий танцует в кратере Дель Рей, обсыпал бы нас деньгами без счета». «Джилл, он поднимается. Слишком быстро». Я внезапно понял, почему его дыхание восстановилось. Он бросил свою модель 20 какую-то в пыли. Может, она перестала работать, может, ему уже было все равно. «И что же пошло не так?» – спросил я. Она отправилась с прототипом в дель -Рей. Просто прошлась, повернулась и попозировала перед камерой. Сделала несколько гимнастических упражнений, оставаясь внутри защитного поля. И со всем этим свеч... свечением вокруг нее. И ее лицо сияло внутри гермошлема. Она была прекрасна. Потом она посмотрела на приборы и закричала. Я заметил это и на моем пуль... пульте. Поле постепенно слабело. Она закричала: О боже, поле отказывает. И бросилась бежать. Думаю, я смогу добежать до края. Вызови больницу в Копернике. Бежала со щитом. Разве он не был слишком тяжел? Как вы об этом узнали? Геката сказала: Джил, он просто плывет вдоль края кратера, парит. Я кивнул ей и сказал Шриву: Это и было нашей самой большой проблемой, что вы затерли, расплескав пламя ракеты по кратеру. Догадываюсь, ваш генератор поля был велик. Он находился на какой-то тележке, которую Райна могла тянуть. Она потащила за собой. сверхпроводящий кабель, а источник энергии остался у вас. Да, это так. А потом она побежала и бросила его. Если бы она добралась до больницы, каждый коп на Луне захотел бы посмотреть, как устроен наш предполагаемый радиационный щит. Доктора захотели бы узнать, какому именно излучению она подверглась. У нас не оставалось и 10 марок. «Никто не поверил бы, что у нас есть что-то работающее, светившееся в темноте вокруг Валерии. а если бы и поверил, то увидел бы схемы в четырехчасовых новостях». «И вы вытащили его назад. Руками, метр за метром, разве я должен был оставить его валяться на Луне?» «Но она увидела, что я делаю. Она, не знаю, что она подумала». Она убежала к центру кратера. Я уже облучился довольно сильно, но эти следы не только от ног, но и следы от кабеля, сказал я, повсюду в пыли, словно на конференции гремучих змей. Любой, заглянувший за краевой вал, их бы заметил. Поэтому я поднял лемми над стеной кратера, положил на бок и запустил двигатель. Уж не знаю, что тогда подумала Валерий. Она оставила какую-нибудь предсмертную записку? «Нет», — сказала Геката. «Даже если бы она это сделала, кто бы ее прочитал? Но я схватил слишком большую дозу, и это меня едва не убило». «В каком-то смысле так и случилось», — заметил я. «Лучевая болезнь заставила вас рано уйти в отставку. Это тоже послужило мне подсказкой». «Гамильтон, где вы?» «Погодите, Геката, шериф, из благоразумия я не отвечу». Геката сказала с раздражением "Джил, «Он ускоренно поднимается прямо вверх. Что это все вообще значит?» «Прощальный жест, правильно, шериф?» «Правильно», — ответил он и отключил телефон. Я объяснил Гекате. «Когда его модель 20 какая-то отключилась, ему ничего не оставалось. Он начал искать меня». Залить мой корабль огнем от своего Лемми. Хоть я и солгал насчет того, что нахожусь на валу Дели Рея, мы не знали, на чем именно он летит. Геката и я не хотел, чтобы он узнал, где мы находимся. Даже Лемми может причинить серьезные повреждения, если врежется в Гелиос Энергию-1 на полные тяги. Что он делает сейчас? Наверное, опускает корабль. Думаю, у него кончилось топливо. Он сжёг его при зависании. Будем продолжать наблюдение. Два часа спустя Геката сказала. Его инвалидное кресло перестало подавать сигналы. Где он опустился? У центра Дель Рея. Хочу поглядеть, прежде чем что-то предпринять. Все могло быть куда хуже. В конце концов он был герой. Я зевнул и потянулся. К завтрашнему утру я уже могу вернуться в Хоувстрейт Сити.